давала Флемингу глубокую внутреннюю радость. Удастся ли и ему в будущем сделать какое-нибудь блестящее открытие, которое вознаградило бы его за трудолюбие и суровую жизнь? Вдыхая воздух в лаборатории, где аромат кедрового масла смешивался с запахом расплавленного парафина, он радовался, что родился в эту необычайную эпоху, когда революция за революцией переворачивали вверх дном медицину. За какие-то 50 лет Пастер, который для Флеминга был идеалом ученого, Беринг, Ру и Райт коренным образом изменили методы предупреждения и лечения инфекционных болезней. Эрлих своим сальварсаном открывал новую эру, эру химиотерапии. Но что будет дальше? Препарат 606 убивал лишь небольшое число микробов. Большинство оставалось непобедимыми. Флеминг считал, что решение этой задачи связано с естественной защитой живого организма. Чем больше изучали все тонкости его механизма, тем яснее становилось, насколько чудесно он устроен. Флеминг, однако, остерегался делать какие бы то ни было обобщения. Он излагал голые факты. Он сам себе мастерил приборы, был занят весь день, и ему некогда было разговаривать. В лаборатории по его приходу на работу проверяли часы. Для него искусно сконструированный аппарат, плод лабораторной изобретательности, был большим достижением, чем любая новая теория. В Райти его поражал не ум, он любил в своем учителе человека. В глубине души Флеминг был чувствителен и привязчив, и его резкость объяснялась застенчивостью. Бывало, вечерами в библиотеке завязывался горячий спор, который постепенно отклонялся от основной идеи и увязал в песке. Флем сидел тут же, внимательно слушал и не вмешивался в разговор до тех пор, пока товарищи не начинали приводить совершенно безумные доводы. Тогда он кратким замечанием, стараясь сделать это как можно незаметнее, возвращал все эти великие умы на землю. Многие преувеличивали результаты своих опытов, он же скорее их преуменьшал. Райт однажды сказал ему, «Исследовательская работа для вас игра, вы развлекаетесь». И это правда, он развлекался. У Фрименов, где у Флеминга был кабинет для приема больных, ему доставляло большое удовольствие урвать свободную минутку между двумя приемами больных и поиграть с миссис Фримен. Они целились монеткой в маленький квадрат посредине ковра в гостиной. Но в лаборатории его развлечения были изобретательны, плодотворны и весьма ценны. Он с детства научился наблюдать и никогда ничего не забывал из того, что раз увидел. Война 1914-1918 годов. Самое большое безрассудство — верить во что-то только из желания, чтобы это существовало, а не потому, что имели случай убедиться, что это есть в действительности. Боссюэ. Для начала хватит и тачки. Тачки чего? Спросила Алиса. Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес». Однажды, это было в 1912 году, доктор Джеймс, окончив занятие и возвращаясь в Сент-Мэри, увидел на верхней ступеньке крепкого загорелого солдата в походной форме лондонского шотландского полка. Это был Флеминг. Он приехал из военного лагеря. Джеймс был поражен, что такой опытный врач, ученый-бактериолог проходил учебный сбор простым солдатам. «У меня тогда не было никакого военного опыта», — рассказывает Джеймс. «Меня приводила в ужас мысль спать в шестером или в семером в палатке». Я осмелился спросить Флеминга, как ему удалось в дождь и грязь сохранить в безукоризненном виде свое обмундирование винтовку и обувь, Он бросил на меня ледяной, строгий взгляд своих голубых глаз и со свойственной ему лаконичностью ответил «Чудовищный труд!». От предыдущих встреч с Флемингом у меня сохранилось к нему восторженное отношение. И вот когда я увидел, что мой герой превратился в солдата,